Вот это было тяжелее всего, потому что, Господи, Ты знаешь, как много здесь всякого добра, которое лежит везде. Возможно, что пропажу никто бы и не заметил, а мне бы осталось на черный день. Во все последующие дни все слуги, включая Дворецкого и Домоправительницу, молились о выполнении своих обязанностей. «О, Господи, помоги мне быть верным слугой своей господ, быть их надеждой и опорой». Мужская прислуга просила также удержать ее от лени, пьянства и гнева, а всем развлечениям быть умеренными и законными. Сколько слуг попадали под дурное, часто похмельное настроение хозяев на следующий день после крепкого застолья, когда приходилось старательно пропускать мимо ушей оскорбления, сыпавшиеся на них, и бедняги счастливы были, если удавалось избежать тычков, пинков, от то и побоев. Причем хозяйки тоже часто вымещали на служанках свое раздражение и неудовольствие, швыряя платье или нижнее белье в лицо горничной во время переодевания. Пока та не принесет нужное. Сэр Ричард Стилл в своей книге на данную тему высказал мнение, что на поведение слуг влияет поведение их хозяев. Он писал, что уважение и любовь идут рядом и по хозяину судят о слуге. Лакей Когда модная леди выбирала себе лакея только по росту, фигуре и форме его икр, писала миссис Биттон, то неудивительно, что вскоре она обнаруживала, что новый слуга ленив, завистлив, жаден, и не является компенсацией ни за деньги ему обещанные, ни за еду на него потраченную. При выборе пара лакеев довольно часто предпочтение отдавалось видным молодым людям, и форма их икр рассматривалась пристальнее, чем черты характера. В 1850 году в «Таймс» было опубликовано объявление, в котором молодой человек, искавший работу лакея, вот как себя описывал. Высокий, симпатичный, с широкими плечами и большими икрами ног. Предпочитаю работать в районе Белгрейв-сквер с северной стороны парка. Еще один добавлял. 6 месяцев в году предпочитаю находиться в городе. И если работать предстоит в месте, не очень удобно расположенном, то в качестве компенсации прошу добавить 5 гений дополнительно к жалованию. Чем дольше лакей находился на службе, тем труднее было найти другого слугу, который соответствовал бы его физическим параметрам и красиво смотрелся рядом при выездах по обе стороны двери или лестницы. В конце века жалование увеличивалось пропорционально росту. Чарльз Бут в книге «Жизнь и работа людей в Лондоне» приводит следующие цифры. Второй лакей. Высота – 5 футов 6 дюймов, жалование фунтов в год 20-22. Высота 6 футов, жалование 28-30. Первый лакей. 5 футов 6 дюймов, до 30 фунтов в год. 6 футов 32-40 фунтов в год. Здесь 1 метр равен 39,4 дюйма и 1 фут 12 дюймам. 1 дюйм равен 2,54 сантиметров. 1 фут равен 12 инчам, равен 30,48 сантиметрам. После 18 века Когда мужчины все еще надевали бриджи и чулки, во многих домах XIX века броская одежда, являвшаяся ранее прерогативой аристократов, стала высшим шиком и верхом респектабельности для слуг. Вышитые сюртуки и камзолы, напудренные парики, цилиндры были очень популярны в начале правления Виктории в очень богатых домах. Однако в конце века предпочтение отдавалось униформе, повторявший одежду джентльменов. Большинство хозяев заказывали для своих слуг ливрею по собственному дизайну, чтобы даже находясь вне господского дома, слуги всегда могли быть узнаны по их внешнему виду и вели себя хорошо. К лакеям обращались по именам, но не обязательно их собственным.